Глава 45. Злата. Я периодически вспоминаю, как Макар вёл себя в первые дни знакомства. Тогда я считала его неуправляемым, диким и опасным зверем. Конечно, натура Кайсынова всегда останется хищной. Он страшен в гневе, опасен для врагов, своё будет защищать до последней капли крови. Но, если честно, Признаться, я ведь его такого и полюбила, и не хочу, чтобы он менялся. Я знакома с другой стороны Макара. Раньше думала, что можно его любить за то, какой он со мной. Но сейчас точно могу сказать, я приняла его со всеми недостатками. Он мой, такой, какой есть. А свои чувства он доказывал так, как другие не могут. в свою любовь доказывал действиями. Заботой, вниманием, защитой. А теперь вот признание. Никогда бы не подумала, что Макар так легко скажет «Я люблю тебя». Я хотела услышать эти слова, но не представляла, что это произойдет так скоро. Если вообще когда-нибудь случится. От радости в забу дыхание сперла. Это про меня. Каркать не буду, но вздохнуть поглубже не помешает. А то я забыла, как это делается. А еще я смутилась ужасно. Не придумала ничего лучше, чем спрятать лицо у него на груди. «Ты чего?» — обхватив затылок, придерживает голову, чтобы я синяками не прикасалась к кожаной куртке. Я уже ощутила, что это неприятно. «Я тоже тебя люблю. Получается неприлично тихо, будто я сомневаюсь в своих чувствах. Но это не так». Это просто мое первое признание. Все получилось настолько неожиданно, что я как-то растерялась, смутилась. «Золотинка, у тебя что-то болит?» «Нет». Удивляет вопрос, а я еще больше. Тон Макара странный какой-то. «Мне показалось, ты застонала. При этом он не пытается оторвать лицо от своей груди и заглянуть в глаза». Если бы он действительно волновался, уже бы скорую вызывал. Все понятно, подкалывает. Тебе показалось. Громче и увереннее. Уперев руки ему в грудь, отстраняясь, глядя в глаза, повторяю. Я тебя люблю. Я это сказала. Будто с высотки в воду прыгнула. Сердце зашкаливает от адреналина. Сейчас разорвется, но ощущение от погружения в это чувство «Не передать». Макар ничего не говорит, тянется к губам, целует долго, нежно, до мурашек и тяжести внизу живота. «Золотинка, ты ведь понимаешь, что это на всю жизнь?» Строго так спрашивает, будто не до конца верит в мою серьезность. Обычно девушки сомневаются в парнях, а у нас наоборот. Хотя у меня вот тоже есть вопросы. «Ты не допускаешь, что можешь меня разлюбить?» Наверное, девушки, задавая провокационные вопросы, ждут клятв и заверений в любви, что часто это оказывается ложью. Я уже пожалела, что спросила, ведь Макара не нужно проверять, он другой. Злата, чтобы я подобных глупостей больше никогда не слышал. Жестко, в кайсыновской манере. Я тебя не разлюблю, и ты меня не разлюбишь, уверенно и твердо. Мы преодолеем любые трудности. Что нам посылает судьба? Но никогда не расстанемся. Ветер дул холодный и сырой, проникал под теплую одежду. Нужно было возвращаться, чтобы не засопливить ночью. Но не хотелось расставаться с Макаром. Дома ждет папа. Он наверняка будет настаивать, чтобы мы поженились, прежде чем съехались. Но я не хочу спешить. Пусть наши отношения развиваются поэтапно. Я хочу побыть девушкой Макара, потом невестой и только потом женой. Я и не собиралась с тобой расставаться, кутая пальцы в рукава, потому что они стали замерзать. Макар заметил, спрятал мои ладони в своих сильных и горячих руках. Идем, я провожу тебя до квартиры, пока ты не заболела. Макар, я хочу сама поговорить с родителями. Сейчас во мне было столько сил и энергии, что мне казалось, я кого угодно склоню на свою сторону, даже папу. Должен же он единственной любимой дочке пойти навстречу. Без Макара я не буду счастлива. Возле подъезда на лавочке сидят незнакомые парни, громко смеются, матерятся. Обычно у нас во дворе спокойно, но иногда заглядывают вот такие экземпляры. Чем ближе мы подходим, тем сильнее начинаю паниковать. Желание увести Макара отсюда как можно дальше становится непреодолимым. Я понимаю, что любое кривое слово или оскорбление спровоцирует конфликт. Я пытаюсь понять реакцию Макара, но он вроде спокоен, хотя уверенно уже готов к любому повороту. Мысленно прошу этих дураков молчать и не задевать нас. Только бы подняться в квартиру. Не отпущу его. Придумаю что-нибудь, пока эти гопники не уберутся отсюда. Их пятеро. Сидят на лавочках напротив друг друга. Нам нужно пройти между ними. Я спешу пройти быстро. На парней не смотрю. Глаза в землю. Курить есть? Резко поднимается один из них и преграждает дорогу. Не курю. Холодно и спокойно, отвечает Макар. а у меня мороз по коже от его тона. Ну все, перешел в режим берсерка.